Царь вселенной, царь натуры, царь безыменный, не имеющий даже определенной фигуры. Приходи ко мне в мой дом, будем водку вместе жрать, лопать мясо, а потом о знакомых рассуждать. Может, божеский автограф поднесет мне твой визит, или, может быть, фотограф твой портрет изобразит. 27 марта 1934 года